Пункт второй. Аскеза. Воздержание от всего. Всестороннее самоограничение изначально полагалось в основании христианского подвига. Намеревающимся жить благочестно необходим закон воздержания, постановляет древнейший устав святителя Василия Великого. Сие видно, во-первых, из того, что апостол причисляет воздержание плодам духовным. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Потом из того, что апостол воздержанию приписывает успех в непорочности служения. Неудивительно, ибо умерщвление и порабощение плоти ничем не производится так успешно, как в воздержании, очищая и приуготовляя к освящающему подвигу внутреннему. Наконец, и первое прислушание случилось с человеком от невоздержности, посему все святые отцы научают нас оному, являя свидетельство о своем собственном воздержании. Вся жизнь святых и блаженных людей, пример самого Господа, пришедшего во плоти, научают нас воздержанию». Воздержание есть истребление греха, отчуждение от страстей, начало духовной жизни. Оно предуготовляет вечные блага. Важнее всего то, что добродетель воздержания способствует воспитанию сердца. Сердце есть начало чувствующее, оно ощущает все перемены, происходящие в нашей душе и теле пока в настоящем греховном состоянии сердце наше по влечению инстинктивных потребностей увлекается больше к наслаждению чувственными удовольствиями. Ограничивая себя в удовольствиях сладострастия, устраняя все, что ведет к нему, пролагаем тем самым прямой путь к чистоте сердечной. Посему подвижники мудрые наиболее к себе строги. Они ради обретения чистоты сердца воздерживаются даже и от позволенных удовольствий. Говоря об дении как одной из форм воздержания, приходится коснуться вопроса меры и качества ночного сна. В этом роде самоумерщвления надо быть осторожным, чтобы не переступить за пределы, поставленные природой. Нарушение ее уставов никогда не остается без наказания, ибо от чрезмерного лишения сна силы тела крайне истощаются, бодрость духа упадает, и мы становимся почти неспособны к совершению дневных дел. Слишком короткий сон недостаточен для отдохновения мозга и нервов, для укрепления тела. В данном случае это относится как к инокам, так и к мирянам. Человек, не выспавшийся, чувствует слабость, вялость и не способен к новым занятиям. Понятия его бывают смешаны, чувствования тягостны, движения утомительны. Он ничем не доволен, сердит и угрюм, потому что его мозг и нервы находятся еще в раздражении. Но, с другой стороны, продолжительный и частый сон производит слабость и бездействие мозга. Сонливцы имеют тупой рассудок, слабую память, вялое мертвое воображение, тупые чувства, дряблое тело. Продолжительность нормального сна зависит от многих факторов. Она изменяется по возрасту, полу, темпераменту, породу занятий, времени года и климату поэтому невозможно назначить всем одно общее правило. В целом взрослым в умеренном климате полезнее ложиться в 9-10 часов вечера и пробуждаться в 4-6 часов утра с восходом солнца, как общего пробудителя всей природы. Советуют спать не меньше 6 и не более 7 часов в сутки, а в старости и 5 часов сна достаточно. Но, в частности, всякий должен по собственному опыту уразумевать свою меру. Святые отцы отмечали, что от многого сна ум дебелиет, умножаются суетные помыслы, усиливается похоть и наводится печаль. По словам святого лествичника, бдение очищает ум, а долгий сон ожесточает душу. Бодрый инок — враг блуда, а сонливый — друг ему. Бдение есть погашение плотских рожжений, избавление от сновидений. Излишество сна порождает забывчивость, а бдение очищает память. Относительно меры сна можно добавить, что, например, преподобный Серафим Саровский велел Дивеевским сестрам спать по 6 часов ночью и еще по часу днем после обеда. Вместе с тем есть много примеров удивительного воздержания от сна даже в миру. Так праведный Иоанн Кронштадтский при его сверхъестественной загруженности спал всего лишь по 3-4 часа в сутки. А святитель Иоанн Шанхайский, как известно после принятия монашества, не ложился в постель все 40 лет вплоть до своей кончины и отдыхал только сидя. Разумеется, такие подвиги, когда подвижники почти не спят, вершатся силой Святого Духа и являются благодатным даром, подобное недостижимо человеческими силами, без того, чтобы не дана была свыше благодать бдения. Если же самонадеянно подвергают насилию свою природу, то это заканчивается плохо. Человек сам предает себя в руки врагам своего спасения. Остается напомнить, что иногда чрезвычайные, поразительные по внешнему впечатлению подвиги производятся демонской силой. Немало примеров тому найдем в жизнеописаниях подвижников в Потериках. Так некий инок становился босыми ногами на раскаленные угли и, стоя на них, прочитывал всю молитву Господню Отче наш. Сам он полагал, что одарен благодатью за чистоту и высоту своей подвижнической жизни. На самом же деле творил это исключительно по действию бесовскому. Соответствующим образом и завершился этот своеобразный подвиг. Инок перешел от мнимой святости к необузданному сладострастию, потом к совершенному умоиступлению и, кинувшись в разожженную печь общественной бани, сгорел. Воздержанность древних отцов была поистине необычайна. Богоданный устав египетских монастырей преподобного Пахомия Великого, составленный в IV веке по предначертанию святого ангела, являл совершенство и неподражаемую строгость дисциплины, Своей суровостью он превосходил уставы Палестины и Месопотамии. Святитель Василий Великий, посетив эти обители Египта во времена их расцвета, нашел там не только идеальный образ иночествования, но и вообще полнейшее и точнейшее осуществление христианства, истинный образ жизни о Христе Иисусе. Каков же христианский идеал, заповеданный ангелом? По уставу иноки спят, сидя и не раздеваясь. Кроме рогожи на седалище отнюдь не должно постилать что-либо. В полночь подъем на молитву, после которой они уже не давали себе спать. Если кто чувствует жажду, а настает день поста, пусть воздержится и не пьет. Трапезу составлял хлеб с солью. Некоторые овощи и одно варево раз в сутки. Наесться досыта было невозможно, но братья и это сокращали. Иные в трапезу приходили с тем только, чтобы скрыть свое воздержание. Едва отведав что-нибудь, темы ограничивались. Многие имели правилом есть только хлеб с солью, другие вкушали через день и два. Послаблений телу не давалось, его и водою обмывать запрещалось, разве только в крайнем изнеможении. Нельзя было также разводить огня особо от общего, какая бы потребность погреться не чувствовалась. И тем не менее чрезмерное пощение никогда не поощрялось. Так устав святителя Василия Великого, хотя и не запрещает, по собственной воле поститься или бодрствовать больше других, конечно, если позволяет настоятель, но все же этому не благоволит. Ведь желать лучшего и большего в сравнении с другими, даже и в самом хорошем, есть страсть состязания, происходящая от тщеславия. Воздержание состоит прежде всего не в одном удалении от яств, ничего по себе не значащих, но в совершенном отречении от собственных своих произволений. Сверхъестественный подвиг древних отцов выглядит для нас просто сказочно. Вот Симеон Дивногорец, который постился уже в нежном шестилетнем возрасте, не беря в рот никакой пищи по семь дней а затем всю жизнь держался правила вкушать через три, иногда через семь, иногда же через десять дней. Преподобный Ор вкушал раз в неделю. также поступал преподобный Макарий Александрийский великим постом. Иоанн посник патриарх Константинопольский, во все время своего святительства питался раз в неделю, вкушая по воскресеньям немного овощей. Преподобный Паисий поначалу не вкушал пять дней в неделю, подкрепляясь скудной пищей в субботу и воскресенье. Потом же начал воздерживаться по две недели. Преподобный Петр Афонский начинал воздержание с двух недель, а после уже всегда вкушал пищу, которую приносил ему Ангел Божий только раз в сорок дней. Преподобные Виссарион и Симеон Палестинский, юродивый, Часто проводили без пищи целую неделю, а иногда и сорок дней. Преподобный Симеон Столпник прикасался к пище раз в неделю, а святую Четыредесятницу проводил без пищи и питья. Многие другие провели всю жизнь в изумительных подвигах поста, а когда питались, то еще надо пояснить, что это была за пища. Обычно это смоквы и финики, самые простые овощи без приправ, разве только с солью, очень редко с растительным маслом. Ели пустынники то, что называлось сочевым – вареные зерна пшеницы, ячменя и чечевицы. В монастырях питались и хлебом, в скитах – преимущественно сухарями, которыми запасались на несколько дней, месяцев, а то и лет. Преподобный Марк Фракийский, 95 лет не видевший лица человеческого, признался посетившему его Серапиону, что голод иногда принуждал его наполнять чрево землей и пить морскую воду. В лесных пустынях Руси обыкновенно питались дикими растениями, корнями трав, мхом или дубовой корой. На пищу смотрели как на лекарство. Многие киево-печерские затворники питались раз в сутки одной просфорой. Ночи святые постники выстаивали на молитве с земными поклонами, а весь день проходил у них в тяжелой работе. Спали час-два в сутки на голой земле, претерпевая летний зной и зимнюю стужу. Иные вовсе не ложились, но только дремали, сидя или стоя. Иногда задаются вопросом, какое же влияние оказывало такое беспощадное воздержание на здоровье людей, не вредило ли это организму. Ответом служат данные о продолжительности жизни святых. Так Симеон Столпник только на столпе простоял 80 лет, а всего прожил 103 года. Кириак Отшельник жил 109 лет, Алипий Столпник – 118 Иоанн Молчальник 104 года, Антоний и Феодосий Великий по 105 лет, Павел Фивейский 113, Павел Комельский 112, Макарий Александрийский 100. Марк Фракийский только в пустыне провел 95 лет, да еще сколько прежде прожил в миру. Многие другие подвижники жили по 100 лет, а до 90 доживало большинство. При этом столь высокий образ жизни, более свойственный горним силам, чем человеку. Не чужд был и женам. Они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы, и всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием. Посему жены часто превосходили подвигами своих мужей. Суровость же аскезы, вопреки опасениям некоторых скептиков, обычно не только не наносила ущерба здоровью, но способствовала долгожительству пустынников, которые к тому же не обращались ни к медикам, ни к медикаментам. Их укрепляло единственное лекарство, всевосполняющее благодать Святаго Духа. Но не всякому христианину бывает понятен смысл аскезы. Заблуждения, связанные с чрезмерной заботой о телесном здравии, вынужден был в свое время разъяснять преподобный Паисий Молдавский. В письме к собратьям он истолковывает мотивы воздержания от мясной пищи. После потопа Господь по слабости человеческой допустил едение мяса, но порядок монашеской жизни соответствует жизни в раю, где не было едения мяса. В VI веке преподобный Савва Священный окончательно утвердил неедение мяса для иночествующих. И таков стал общий порядок во всех странах на все времена. И уж совсем превратно представление о том, что якобы воздержание от мяса вредит здоровью. Отцу Иоанну Кронштадтскому тоже приходилось увещевать не в меру озабоченных нуждами плоти. Удивительная вещь, сколько мы не хлопочем о своем здоровье, как не бережем себя, каких самых здоровых и приятных кушаний не едим, каких здоровых напитков не пьем, сколько не отгуливаемся на свежем воздухе. А все, в конце концов, выходит то, что подвергаемся болезням и тлению. Святые же, презиравшие плоть, умерщвлявшие ее беспрестанным воздержанием и постом, лежанием на голой земле, бдением, трудами, молитвою непрестанную, обесмертили и душу, и плоть свою. Наши тела, многопитаемые и сластопитаемые, издают смрад по смерти, а иногда и при жизни. А их тела благоухают и цветут, как при жизни так и по смерти. Удивительное дело, мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разрушая, созидали. Братья мои, поймите задачу, цель своей жизни. Мы должны умерщвлять многострастное тело или страсти плотские через воздержание, труд, молитву. А в дневнике своем отец Иоанн записывает Чем более держишь себя в постели по утру или днем, тем более охладеет сердце к Богу и молитве, к духовной жизни. То же бывает, когда человек кушает и пьет с наслаждением более надлежащего. Плоть всегда нужно держать в узде, в повиновении духу. Как легко бывает на душе, когда желудок пуст? Чудеса воздержания праведников не раз были явлены в последние два столетия. Необычайной умеренности в пище и сне всегда держались подвижники-святогорцы. Так наш соотечественник, старец Тихон Колягорский, живя в пещере, питался раз в три дня, а нередко и раз в неделю единственно сухарями. Уже будучи глубоким старцем, он запасал на рождественский пост одну единственную редьку. Очистки от нее не выбрасывал, а сушил на веревке. В одни больших праздников, когда разрешается за рыба, старец, нагрев воду в консервной банке, опускал в нее сушеную кожуру, потом снова сушил для следующего праздника. Добавив щепотку риса, он, вкушая это блюдо, осуждал себя за великое окаянство. Живя в пустыне, позволяет себе рыбный суп. Перед кончиной отец Тихон, завещая свою келью духовному чаду старцу Паисию Святогорцу, оставил ему и съестные запасы. Вот видишь, здесь провизии на целых три года. Это были консервы шесть маленьких баночек с сардинами и четыре с кальмарами, кем-то давным-давно принесенных и оставшихся нетронутыми. Для меня, замечает отец Паисий, этих консервов хватило бы всего на неделю». А вот какими словами старец Даниил Катунакский встречает новоприбывшего послушника. Чадо мое, здесь у нас еда бывает лишь один раз в день и без масла. Большую часть ночи мы молимся. Спим мало, днем должны трудиться, чтобы иметь хлеб. Здесь у нас нет источника. Дождевую воду, которая собирается, необходимо использовать с величайшей бережливостью. Среди этих скал невозможно устроить сад, потому мы не едим ни фруктов, ни овощей. Вместо хлеба у нас сухари. У нас не бывает ни молока, ни сыра, ни яиц, даже на Пасху. В каливах керасии также круглый год не употребляли яиц, рыбы и растительного масла. А вместо пасхальных яиц отваривали картофель, красили в красный цвет и этими картофелинами «христосовались». Еще одна особенность подвига — не мыться, не умываться, не стричься и не расчесывать волос. Старец и Исихаст, тело которого не касалась вода, говорил, «Здесь мы моемся только слезами и потом». Старец знал и по лествичнику, и по личному опыту, что усохшая плоть не дает вместилище бесам. Так жили и многие другие отцы, в пещерах которых даже зимой не бывало печки. В келье старца Игнатия Катунакского, хотя и была кровать, но он на нее не ложился, ночами простаивая на молитве и удерживаясь веревками на крючках шкафа в борьбе со сном. Старец Савва, все ночи проводя в молитве, всегда стоял прямо и неподвижно, как столб непоколебимый держа в руке четки с тремястами узлов. Чтобы не сдаться сну и не рухнуть, он пропускал подмышки ремни, привязанные веревками к потолку. О пути подвига старец Кадрат из Каракала сказал так. «Монах — это тот, кто хочет спать и не спит, кто хочет есть и не ест, кто хочет пить и не пьет. Монаха отличает постоянное смирение плоти. Надо сказать, что достаточно суровая уставная жизнь встречается и в наше время, например, в афонских кеновиях, находящихся под опекой духовных чад старца Иосифа Исихаста. День в них по-византийски начинается вечерний, после ужина – по повечерие, затем отдых, зимой – это примерно два часа. После отдыха – келейное правило, Иисусова молитва в течение четырех часов. В два часа ночи начинается богослужение, полуночница, утренняя, часы, литургия. Затем трапеза и двухчасовой отдых. Далее весь день до вечерни братья проводят на послушаниях. Таким образом спят монахи не более 4 часов в сутки. Питание двухразовое. По понедельникам, средам и пятницам держат строгий пост, то есть практически не едят. На молитве в общей сложности проводят около десяти часов. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Но это усилие не ограничивается лишением сна и пищи. По новозаветной заповеди подвижники воздерживаются от всего». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Подлинное воздержание простирается на все внутренние и внешние действия и движения наши. А потому, по совету отцов, делай все вопреки хотению плоти. Хочется лечь покойнее, принуть себя на противное. Хочется облокотиться, сидя, воздержись. И так во всем. Для приятия Святаго Духа необходимо изнурить плоть, дашь плоть и приими дух. Но при этом не изыскивай особенных путей, не налагай на себя особенных подвигов, а как придется, как пошлет Господь силу, так только непрестанно и нещадно нуть себя на все благое. Ради охранения внешних чувств, без чего невозможно проводить жизнь духовную, надлежит не рассеивать взоров по сторонам, без нужды не смотреть ни на какие предметы, особенно на соблазнительные, ходить с потупленным взором, на все окружающее смотреть без страсти, без помысла, видя, не видеть. Если же нечто внешнее завладело вниманием, то соблазн этот надо как можно скорее пресекать. Последнее и означает – «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29. То есть прерви опасное видение. Также необходимо хранить и слух. Худая речь, хотя не тотчас возбуждает страсть в сердце, однако же оставляет в душе семена, которые, долго оставаясь, со временем возрастут и принесут горькие плоды. Не менее важно оберегать прочие чувства, особенно при восприятии произведения искусства. Надобно опасаться гармонических звуков, изнеживающих душу и увлекающих от пустой забавы слуха греховным удовольствием сердца или раздражающих чувства и возбуждающих страсти. Надо беречься и того, чтобы собственного тела не осязать с небрежностью. А чревоугодливое лакомство пищи неизбежно притупляет остроту ума в разумении небесных предметов, подавляет расположение к молитве, изнеживает, расслабляет тело, обыкновенно располагает его к бездеятельности, к чувственному увеселению и разжигает похоть. Наконец, воздержание должно простираться на отсечение желания даже духовных утешений, сердечных услаждений, которые строгие подвижники называют духовным прелюбодейством, когда кто слишком жаждет их и из-за них только хочет заниматься делами благочестия, то есть заниматься корыстно, ради себя, а не Христа ради. Вообще воздержание есть первый шаг во всех добродетелях. «Любите врагов ваших», — говорит Господь, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Люби, то есть, злословящих тебя и укоряющих». Как же это сделать? Он злословит тебя в лицо, не можешь же ты вдруг возлюбить его сейчас. Во-первых, воздержись, чтобы не ответить тебе тоже бранью. Далее воздержи свой помысл от дурной мысли об этом человеке. И так дальше. Значит, первый шаг к любви — воздержание. Каскезе надо себя приучать. Человек входит в подвиг постепенно. Воздержание в пище избавляет от чувства вкуса, от пристрастия, которым повреждается сердечная чистота, от которого восстают плотские страсти, отяжелевает ум и оживляются прочие страсти. А когда научимся держать глаза, тогда не будем впадать так часто в осуждение сохранимся от соблазна на ближних, от зависти. Зрение — такое чувство, которое приносит в сердце много греха и дурных чувствований. Ведь внешние чувства — это окна души, которыми входит в сердце грех. Однако истинное воздержание — это отречение от самого себя. Этому и учил Господь, отречению даже до отвержения души своей. Это отречение необходимо, потому что в душе нашей так много нечистоты, страстей, противных Духу Христову, что без отречения от них невозможно общение со Христом. А достигается самоотвержение через любовь к ближнему. Чтобы исполнить долг любви к ближнему, необходимо оставить себя, отречься от души своей. Ради этого Господь учил прощать врагам, иметь милосердие к немощным, не осуждать грешных, жертвовать собою для пользы ближних. Эту заповедь о любви к ближним невозможно исполнить без отречения от пристрастий к земным благам. Можно отречься от себя, можно все уступить ближнему, только тогда, когда будем искать вечной жизни когда будем стремиться возлюбить единое вечное неизменное благо, единое полное совершенство Бога. Святое отеческое учение о православной аскезе указывает на две главные причины порабощенности человеческого ума страстными влечениями. Первая и основная ⁇ это грехопадение Адама вследствие чего природа человека в каждом из нас повреждена от рождения. Вторая обусловлена первой и связана с антропологическими особенностями. Человек в детские годы по несовершенству своего ума еще не способен руководить чувствами. Примерно до 15 лет чувства сами всецело управляют развивающимся умом. Глаза привыкают пристрастно смотреть на красоту телесную, уши услаждаются приятной мелодией, нос привыкает обонять сладость ароматов, язык и уста стремятся к изысканным блюдам, кожа привыкает к осязанию мягких, приятных для тела одежд. И как потом, когда уже сформированы навыки, убедить человека в том, что не в этом состоит истинная радость, что это не духовное услаждение, а плотское, животное. Ум, с детства воспитанный под властью чувств, оказывается скованным, как железными оковами, пятью чувствами. Сотворенный царем над телом, он стал рабом ему и подневольно склоняется к услаждению чувств. Мало того, наша душевная сфера доступна воздействию демонических сил, А потому сам сатана, господин всех телесных похотений, щекочет и ум, и сердце, и все чувства. Ум человека, миновавшего детский возраст, при правильном христианском воспитании обретает зрелость. Он узнает из священного Писания и от святых отцов, что есть иное, сродное ему, не плотское, а духовное наслаждение. Ум нормального человека не может мириться со своим рабским положением. Он, будучи боголюбивым по природе, не вынесет того, что чувства тела, в котором он обитает, порабощены страстями, что и сам он порабощен и из господина и царя стал рабом и пленником, лишен богообщения. Каким же образом искоренить многолетние привычки, избавиться от тирании страстей и подчинить чувство уму? Когда какой-нибудь царь хочет без труда захватить город, окруженный стенами, он лишает его жителей всех источников питания и через это вынуждает их сдаться. Подобное средство использует и ум в борьбе с чувствами. Он урезает понемногу у каждого из них привычные им похотения. Необходимо овладеть своими пятью чувствами, предоставляя им только самое необходимое для телесных нужд и отсекая все лишнее и приводящее к усложнению. Такая блокада и составляет сущность аскетизма, вследствие чего страсти увядают, иссыхают и атрофируются а исцеленные, очищенные от ядовитой страстности и силы души, способны теперь под руководством ума, напитываясь энергией божественной благодати, устремиться навстречу своему Творцу. Особенно важно живущим в миру среди соблазнов понимать ту истину, что они должны иметь большее внимание к себе, чем отшельники, для которых уединение служит стеной, ограждающей от неприличных сцен, пошлых разговоров и прочей скверны. Пустынно жители подобны сражающимся из укрытий. Мирянин же воюет с врагом в открытую, лицом к лицу, и пули летят со всех сторон. Везде ты встречаешь поводы к греху. Подвязаясь в миру, находишься у края пропасти, и как только по небрежности расслабишь одно из своих чувств, близок ты к погибели. Начиная брань за свою душу, необходимо пресечь воззрение глаз на красоту телесную, приводящую душу к неподобающей страсти. Как сказано, «Завет их очима моима, да не помышлю на девицу». Книга Иова, глава 31, стих 1. К сожалению, очень многие недопонимают всей серьезности этого завета. Наше зрение, подобно вору, скоро захватывает ум, так что во мгновение ока, от страстного взгляда, запечатлевается в памяти образ кумира. Им услаждается душа, и его вожделевает сердце. И человек грешит, ибо, взглянувший с вожделением, уже прелюбодействовал, и не только мысленно, но в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. «Напротив, где не было воззрения, там и не возникает похотения, а посему блюди тщательно глаза твои, ибо идолы зрения, глубже, чем идолы, возникающие от действия других чувств, запечатлеваются в памяти». Зрительные образы на всю жизнь отпечатываются в подсознании, и многими трудами мы не в состоянии бываем от них избавиться. Если мы бодрствуем, они не перестают нападать на нас, а если спим, являются нам в сновидениях. И так мы с ними вместе и стареем и умираем, проигрывая в битве за чистоту души. Желающий победить страсти, обязан беречь и слух. Не случайно, по известной легенде, Одиссей заткнул уши воском, чтобы не слышать сладких песен сирен и не погибнуть. Это понимали и язычники, потому и ксенократ учил юношей носить затычки в ушах, чтобы сохранять свой слух от развращенных и неподобных бесед. Тем более бдительны должны быть христиане. Чувство вкуса, хотя и является четвертым в перечне физиологов, но по силе влияния на человека есть первейшее среди других. Согласно преподобному Григорию Синаиту, существует три степени удовлетворения голода. Воздержание, когда после еды остается еще чувство голода. Доволь, когда не испытываешь голода. И сытость, когда отягощаешься немного. Молодым подвижникам святитель Василий Великий советует держаться только на первой степени, не допуская себя до второй, и никогда не есть досыта. А преподобный Никодим Святогорец к этому добавляет. «Сохраняя гортань от многоедения, храни ее и от осуждения, срамословия и празнословия, помня, что за всякое праздное слово придется дать ответ в день суда». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. Не менее надлежит блюстись и от смеха, как уготовляющего вечный плач. Разумнее возлюбить ныне плач, дабы в паке бытии стал он причиною нескончаемой радости. Надо учесть и то, что пристрастие в области чувств осязания побуждают нас искать мягкой одежды и мягких постелей, комфорта и телесного ублажения, а все это разнеживает тело, удлиняет сон и разжигает похоть. Памятуя все сказанное, блюди все свои чувства, поскольку они есть двери, которыми в душу входит или смерть, или жизнь. Насколько важно хранить внешние пять чувств от страстных впечатлений, Настолько же нужно беречь и внутреннее чувство, то есть воображение, не позволяя ему представлять ни виденные страстные образы, неслышанные слышанные соблазнительные слова, ни благоухание, какое обоняли, ни изысканные блюда, которые вкушали, ни страстные прикосновения, испытанные осязанием. Наша способность воображения — это своего рода экран, на котором воспроизводится все, что было нами когда-то воспринято, и не будет никакой пользы, если, охраняя внешние чувства, не будем сдерживать своего воображения, производящего в душе то же смятение. Кроме того, из всех сил души воображение наиболее доступно демоническим силам, потому именно его использует дьявол для прельщения человека все люди, начиная с Адама, когда-либо впавшие в грех и погибель, прельщались воображениями. Отсюда отеческое наставление. «Презирай образы воображения, пренебрегай ими, как пустым местом, а когда навыкнешь отсекать работу воображения, то силен будешь пренебречь и страстями, и теми духами, что их разжигают». Наконец, превыше всего для человека необходимость хранения сердечной чистоты. «Всяцем хранением блюди твое сердце», — заповедует устами Соломона Священное Писание. «Отсихбо исходище живота». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Книга притчей Соломоновых, глава 4, стих 23. Сердце – вместилище души и жизни, вышеестественный центр, приемлющий вышеестественную благодать Божию, даруемую нам во святом крещении. Достигается очищение сердца не иначе, как посредством внутреннего подвига умного делания, через соединение ума и сердца в деятельной умной сердечной молитве, освободив свой ум от всех внешних вещей посредством хранения чувств и воображения. Нужно вернуть его в сердце свое и непрестанно поучаться в Иисусовой молитве. Только посредством умной молитвы очистится от пепла скверных страстей твое сердце, которое имеет скрытый в себе искру благодати Божией так что ты узришь и тот огонь, который Господь пришел низвести на землю сердца». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Плодом умной сердечной молитвы является очищение естества и преподание сверхъестественной благодати Святаго Духа, после чего ум твой просветится светом премудрости и рассуждения. И таким образом, посредством этого умного делания, весь твой внутренний человек воссоздастся в храм Святаго Духа. Сердце, как алтарь и престол, ум, как священник, желание и расположение, как жертва, как благовоние же и сердце, возносимое к Богу, молитва.